Глава тридцать Оно вышло из болота на третий день. То несчастное существо, которое когда-то было дядькой Василием. Вышло ночью, и никем не замеченное, никем не остановленное, дошло до Марина. Товарищ его из болота так и не выбрался. Наверное, исполнилось страшное предсказание бабы Марфы. Впрочем, что могло быть страшнее уже случившегося с ним? Уж точно не виселица, которую немцы установили посреди деревни. Свою смерть дядька Василь принял с отстраненным равнодушием. Наверное, он даже не заметил, как умер во второй раз. Облавы и обыски прекратились на следующий день после казни. Но у фон Лангера остались вопросы. В их дом он снова явился как нежить посреди ночи. А может, он и был нежитью. Души у него точно не было. «Что стало с этим человеком?» — спросил он с порога. — С каким человеком? Баба Марфа стояла посреди комнаты, скрестив на груди руки. — С тем, который болтается на виселице в назидание остальным. С одним из диверсантов. Что с ним стало? Мы не смогли его допросить. Что бы мы ни делали, он молчал. Он даже под пытками не произнес ни звука. Скажите мне, тетушка, как такое может быть? Откуда мне знать? Это ведь ты его допрашивал, Герхард. Баба Марфа покачала головой, а он поморщился и процедил. «Не испытывайте мое терпение, тетушка. Оно велико, но не безгранично. От крайних мер меня пока удерживает лишь чувство благодарности. Вы спасли мне жизнь. Но это не значит, что я поступлюсь ради вас своим долгом перед фюрером. И не забывайте, тетушка, про своих внучек, моих милых племянниц. Одной из них я всегда могу пожертвовать, чтобы заставить другую говорить». «Как думаете, с которой из них лучше начать?» «Наверное, с младшей. Она ведь еще не вошла в силу». «Он увидел остров». Баба Марфа зыркнула на стешу, не позволяя ей сказать ни слова. «Я думаю, они нашли остров». «Остров?» — повторил фон Лангер. «Они нашли тот самый остров?» «Да. Теперь ты видишь, что может стать с тем, кому он явится». «Теперь ты понимаешь, почему никто из местных даже не пытается его искать». «Остров», — повторил фон Лангер задумчиво. «Пожалуй, в этом есть смысл, тетушка». «Только в этом и есть смысл. Никто не может ступить на остров, не утратив при этом рассудок. Как думаешь, не велика ли плата за обладание тайной?» Фон Лангер ничего не ответил. Взгляд его с глаз сделался задумчивым. «Любого, кто ступит на остров, ждет сумасшествие или забвение, Герхард», сказала баба Марфа. «Одумайся, оставь Марь в покое, и, возможно, тебе еще удастся уйти живым пугайте «Пугаете, тетушка?» «Предупреждаю. Анна-то, видать, предупредить тебя не успела». Он хотел было еще что-то сказать, но передумал и, не прощаясь, вышел вон. На целую неделю в доме у Змеиной Заводи воцарилось спокойствие. Той ночью Стеша не сомкнула глаз и едва дождалась утра. Она все думала, найдет ли Степу живым и невредимым, не обманула ли баба Марфа, не попыталась ли успокоить ее пустыми обещаниями. Поэтому с первыми лучами солнца уже была на болоте. Дверь домика была заперта изнутри, но на робке Стешин стук распахнулась, словно Степа только ее и ждал. А может, так оно и было? Ту ночь он проспал, как убитый, Не слышал ни стука в дверь, ни волчьего воя, и искренне удивился, чего это бабе Марфи вздумалась пугать его всякими росказнями. Переубеждать его Стеша не стало потому что тогда и пришлось бы рассказать ему про случившееся с его товарищами несчастья Поверил бы Степа такое. Как долго она сама не верила. Версия с болотными псами казалась вполне правдоподобной. Такая угроза могла удержать Степана в доме до утра. Ни один здравомыслящий человек не станет рисковать собственной жизнью понапрасну. А Стёпа был здравомыслящий и очень славный. А ещё он быстро пошёл на поправку. Что было тому причиной? Его молодость и крепкое здоровье, особый болотный мох или ночной визит морёвок Стеша не знала. Просто тихо радовалась, что рана его затягивается, что ходить он уже может без посторонней помощи, ест за двоих и постоянно улыбается. Она и сама улыбалась. Не могла не улыбаться, когда смотрела в его серые глаза. Это было их тихое счастье, одно на двоих. Зверёныш появился на третий день. Он терпеливо ждал, когда Стеша выйдет из домика, а когда она, наконец, вышла, тихонько и нетерпеливо заскулил. Стеша взяла зверёныша на руки, прижала к груди. От его шерсти пахло дымом и болотной водой, а в жёлтых глазах светилась радость узнавания. «Это кто ещё такой?» Из-за зверёныша Стеша совсем забыла про Степана. Он стоял в дверном проёме и озабоченно хмурился. «Это зверёныш», — сказала Стеша, целуя волчонка в нос. «Мой зверёныш. Он пока ещё маленький, но когда вырастет, станет зверем». «Вот я и смотрю, что маленький». Придерживая рукой повязку на груди, Степан сделал шаг в их сторону. Зверёныш оскалился и зарычал. «Маленький и страшненький», — повторил Степан, делая ещё один шаг. «Стеша, а ты не боишься, что где-то поблизости бродит его мамка?» Она не боялась. Она точно знала, что волчица тоже здесь. Лежит на ковре из болотного мха, терпеливо дожидается своего детеныша. «Я видела его мамку Степа», — сказала она, прижимая к груди вырывающегося звереныша. «И она мне ничего не сделала». «Почему?» Степан больше не смотрел на них с волчонком. Он внимательно вглядывался в болотный туман. «Ты, конечно, очень смелая и очень красивая, но я не думаю, что с волками это может сработать так же, как с человеком». «А с кем сработала?» — спросила она шепотом. «Получилось глупо, по девчоночи игриво, но не спросить она никак не могла». «Со мной сработала», — сказал Степан очень серьезно. «Ты такая...» — он помолчал, подбирая правильные слова. «Ты такая удивительная!» «С виду обыкновенная девчонка, а на деле настоящий доктор. Ты мне жизнь спасла и вообще...» Он смущенно улыбнулся. Астеша осторожно поставила звереныша на землю. Спрашивать, что значит это вообще, она не стала. И без слов понятно, что это самое важное. Она присела на корточки перед зверенышем, шепнула ему в ухо. «Это мой человек, звереныш. Его нельзя обижать. Никому из вас нельзя. Передай, пожалуйста, это своей маме». Не пришлось ничего передавать. Ответом Стеша стал тихий волчий вой. «Вот и мамка объявилась», — сказал Степан и поежился. А потом встрепенулся и взволнованно спросил. «Стеша, как ты теперь доберешься до дома? Я должен тебя проводить». Провожатый из него сейчас был никудышный, но обижать Степу неверием в его силы Стеша не стала. Вместо этого просто сказала. «На этом болоте мне никто и ничто не угрожает». «Почему?» Спросил Степан, делая ещё один шаг. Ему почти удалось коснуться холки зверёныша, но тот оказался проворнее. Щёлкнул зубами и отскочил в сторону. «Наверное, потому что это моё болото», сказала Стеша задумчиво. «Разве бабушка отпустила бы меня сюда одну, если бы думала, что со мной здесь может что-нибудь случиться?» «Твоя бабушка?» Степан усмехнулся. «Да ни за что. Она у тебя такая строгая». «Даже строже моей бывшей учительницы по математике, а строже её я ещё никого в своей жизни не видел». «Я ей передам», — пообещала Стеша, и они рассмеялись под аккомпанемент волчьего воя. В тот день Стеша вернулась домой в сопровождении зверёныша и волчицы. Один раз волчица даже показалась из тумана, приветственно зыркнула оранжевыми глазами и снова исчезла. На следующий день зверёныш уже ждал Стешу на границе болота. То ли от тумана то ли от особого преломления солнечных лучей, шкура его отливала перламутровой зеленью, а кончики больших ушей казались прозрачно-хрустальными. Волчицы поблизости не было видно. Стеша она теперь доверяла как себе. К Степану зверёныш по-прежнему относился настороженно, но больше не рычал и не пытался укусить. Стеша виделся в этом добрый знак. Псы Марри не любили людей, поэтому даже такое очень сдержанное отношение — казалось ей маленькой победой.